Глава 7. Управление экономика проходили в третьем корпусе, маленькое двухэтажное здание, где в каждом кабинете преподавали что-то совершенно немагическое, но крайне полезное для будущих аристократов. Рейн решительно зашел в кабинет, где благородные студенты в ожидании преподавателя предавались безделью. Я скромно осталась в дырях, облокотившись плечом о косяк и, пользуясь случаем, рассматривала высокородных светлых. Ну, что сказать. От высокородных темных они мало чем отличались. Правда, наши все же ближе были к народу, поскольку сами хронически были вопали. А от этих на телепортационный прострел вело высокомерием и снобизмом. Едва Рейн зашел, как на нем моментально повисли две какие-то девицы. Рейн, где ты был? Слышал, что темный напал на несчастного Фернанда. Он даже заикаться начал. Мы уже начали за тебя переживать. Я поморщилась от их противных голосов с предыханием и от идиотской сплетни, в которую превратился утренний инцидент. Рейн приобнял девиц за талией и спокойным тоном сообщил. «Не говорите ерунды. Темные нам не враги». А Фернанд никогда не отличался наличием мозгов. Я прям проникла с симпатией к этому парню. Девица же обижена на доле губки, но тут заметили меня и округлили глаза. Что-то зашептали Рейну на ухо. Парень поморщился, что-то негромко ответил, обернулся ко мне как вдруг одна из его девиц брюнетка весело на весь кабинет крикнула «Аксель, к тебе гости!». Рейн страдальчески прикрыл глаза. Все присутствующие обернулись на кричавшую девушку. «Заметили меня». Потом также синхронно повернулись к Акселю. Аксель Хант сидел на последней парте, заложив руки за голову, демонстративно дремал, откинувшись на спинку стула. На крик он даже не прореагировал, но девица была упорная и не унималась, «Аксель, ну, Аксель, девушка ждет!» При слове «девушка» Ханта едва заметно передернула, а брюнетка решила добить беднягу. «Темная девушка ждет!» Вот тут Аксель мгновенно распахнул глаза и, найдя меня взглядом, замер на несколько долгих секунд. Любопытство, источаемое всеми присутствующими, можно было намазать на свежую булочку, которая так и осталась сиротливо грустить без меня на подносе с завтраком. «Я решила, что нужно пользоваться ситуацией, да и вообще...» «Пора и здесь зарабатывать злодейскую репутацию», а потому расплылась в своей лучшей улыбке и пропела на весь кабинет. «Дорогой, нам надо поговорить!» У дорогого едва заметно дернулся глаз, но надо отдать должное Акселю. Дискутировать при всем народе он не стал, а молча поднялся на ноги и направился ко мне. Я же, послав воздушный поцелуй Рейну, вышла в коридор дожидаться Ханта.